Глава 56. Зал этим вечером не пестрит разноцветными оттенками. На сегодняшнем мероприятии строгий дресс-код. Разрешены только два цвета — либо чёрный, либо белый. Цель моего пребывания здесь — описание сегодняшнего вечера и несколько интервью со спонсорами и гостями, которые имеют то или иное отношение к мероприятию. Когда я увидела среди приглашённых Адама, то почти потеряла дар речи. Он знал, что я сегодня на работе. Но ни словом не обмолвился, что тоже будет присутствовать. Выглядит мужчина чертовски привлекательно. Какие сравнения к нему применить? Хорош, как дьявол. Ему очень идёт деловой стиль и строгий костюм. А бабочка — это нечто. Адам и бабочка — нонсенс, но сегодня это оглушающая реальность. В общем, женщины ему мило улыбаются и сворачивают шеи вслед, шушукаясь между собой. «А это кто? Ты его знаешь?» Даже забавно выглядит со стороны. Тот маленький эпизод с Аркадием остался позади. Сначала я Адаму высказала всё, что о нём думаю. Но позже, когда осознала, что ему это побоку, то решила поменять тактику. Из вредности. А чтоб не повадно было. При каждом удобном случае выворачивала его слова наизнанку, придавая им двоякое значение. Не отвечала на вопросы прямо. Мои покусывания мужчина выносил сдержанно стойко. Мне стало казаться, что ему это даже нравится. И вот так за короткое время, всего каких-то несколько дней, наше общение вдруг коренным образом изменилось. Теперь в нём витает оттенок лёгкости, заинтересованности, веселья, иногда лукавства и даже флирта. «Наконец-то я тебя нашёл. Тянется ко мне, а я игриво бью его по пальцам» но на -но, но я на работе. Держите себя в руках, господин Айдаров». И так мне всех поклонников распугали. Адам вызывающе прищуривается, корчит забавную моську и довольно лыбится. «Ну точно, котяра». Поклонники не шибко-то бойкие оказались. Но он, правда, надо мной смеётся. «Что-что?» — наигранно возмущаюсь, а внутри уже всё теплеет и начинает сиять, будто солнышко выглянуло. «Вскрыть улыбку? какой там?» Я уже во весь рот улыбаюсь. Адам шутливо показывает мне язык. И это при всём честном народе. Снова ненавязчиво приближается вплотную. «Вы себя ведёте неприлично, господин Айдаров. Отодвиньтесь сейчас же. А то люди заметят и ещё чего доброго напридумывают. А мне потом от завистниц отбиваться и на работе объясняться. Ладно, ладно, пойду. Поздороваюсь с ребятами. Я за тобой приехал на самом деле». Тебя только выпусти из поля зрения. Прибиваются всякие. Ты без меня не уезжай. О, вот это точно нет. А то по пути попросишь разок позвонить, а наутро мне СМС-ки полетят от доброй половины мужских контактов. И живёт же человек как-то без мозгов. Бурчит себе под нос и грозно цокает. Ещё и СМС скинул. Что, прости? Говорю, его Аист уронил по дороге. Пару раз точно. Где-то его откопала Я зажимаю рот рукой. Такое сейчас у Адама возмущённое выражение лица. «Аркадий, прости». Мужчина разворачивается, не дожидаясь моего ответа, и топает прочь. Приближается к спонсорам и здоровается за руку, добродушно приветствуя. «Ого, они знакомы?» Я переключаю внимание и наблюдаю за происходящим со стороны. Официанты разносят закуски, приглашённые весело смеются, общаются. Так продолжается ещё некоторое время. Я даже успеваю записать на диктофон два очень интересных коротких интервью. Тут в зале становится чуть темнее, и громкость фоновой музыки заметно убавляется. Взгляды всех присутствующих устремляются к сцене. Я смотрю туда же и замираю. Адам резво поднимается на сцену и подходит к микрофону. Уверенно поправляет акустический прибор, настраивая под себя словно это привычное для него дело, и, улыбаясь, начинает. «Всем привет! Слышно нормально? Отлично!» Его уверенный голос разносится по всему залу, а я откровенно им любуюсь. «Очень многие из вас меня знают, а для остальных правильно было бы представиться. Меня зовут Адам, и я такой же гость, как и вы. Я еле выгрос возможность подняться на эту сцену и сказать в микрофон потому что моя речь сегодня не входила в развлекательную программу. Но я здесь. И у меня есть вполне конкретная цель — обводит собравшихся глазами. В этом зале сейчас находится девушка. Голос Адама мгновенно становится серьёзным, глубоким. Она преподнесла мне самый дорогой подарок, а я не смог оценить. Пауза в его речи имеет колоссальный эффект. Я очень сильно её обидел когда-то. А теперь не могу искупить свою вину перед ней. Юль, прости меня. Я о многом сожалею. Если бы я только знал. Мадам прочищает горло и смущенно улыбается, глядя в толпу и одновременно перед собой. А мне вдруг захотелось облокотиться обо что-нибудь. Гляжу на него взволнованно, глаз не отвожу. Я немного волнуюсь, потому что это тяжело. Открывать душу и признавать свои ошибки. Да ещё и при таком количестве свидетелей. Неловкое молчание, и Адам, набрав побольше воздуха, в грудь продолжает. «Я боюсь, что вновь натолкнусь на твою беспросветное «нет». На очередной отказ. Да, пусть и логичный, и легко объяснимый. Йоль, прошло немало времени. Я осознал многое, многое понял. Я очень раскаиваюсь в том, что у нас вышло так». Поджимает губы и растерянно ведёт плечами. «Не очень как-то вышло». Адам удручённо смотрит в пол. Микрофон держит обеими руками. Сложно уловить с расстояния выражение его глаз и полуопущенного лица. Я понимаю, ты не боишься. Ты просто осторожная. Я сам причастен к тому, что тебе приходится выверять каждый свой шаг. Ты вроде и рядом, но не со мной. Улыбаешься, но ждёшь подвоха. Его не будет, Юль. Я не знаю, как вырезать из наших жизней прошлое, чтобы не было тех ошибок, чтобы ты мне снова доверяла. Я очень люблю тебя и нашу малышку. Я ради вас на всё готов. И я теперь уверена, на весь мир могу заявить, что я определился, и кроме вас мне никто не нужен. Но я не знаю, что сделать, чтобы ты разрешила приблизиться к тебе снова. Ты разрешишь, Юль. Если ты сделаешь хотя бы несколько шагов поближе к сцене, я воспряму это как возможность ещё раз поговорить о нас. Наедине. И... и... «Ты разрешишь?» Взволнованный трепет пробегает по залу. Собравшиеся начинают с любопытством озираться по сторонам. И лишь я, не отрываюсь смотрю на сцену, не готовая ответить ему в эту минуту, не способная отозваться. «Я не боюсь. Я просто осторожна». щеки обжигают теплом. Солёная влага струится по лицу, капает на платье, обнажая всю боль прошлого и освобождая её. Каждое слово разрывает сердце, впивается под кожу. А я всё смотрю на него. А он? Он поверхностно осматривает зал в ожидании. Я не сделала ни шагу к нему навстречу. Почему? Всегда считала, что прошлое — это прошлое. Будущее — это будущее. И в одну реку не войти дважды. Наверное, ему будет лучше с кем-нибудь другим, с кем прошлое не будет делить дороги. Наверное, мне будет лучше с кем-то ещё с кем удастся почувствовать хоть малую часть того, что творилось внутри, когда Адам был рядом. И до сих пор это осталось неизменным. Я не боюсь. Я просто осторожно. Но теперь вдруг начинает казаться, что, возможно, всё должно было произойти именно так. Ведь мы были искренны в своих желаниях. Интерес был неподдельный. Мы сгорали в страсти, вместе падали с вершины, воспаряя вновь. Это всё было. И было таким ярким, настоящим, но... К семье мы оказались не готовы. И вдруг каждому из нас действительно необходимо было вырасти, пройти свой путь, чтобы спустя годы встретиться взрослыми. А что, если всё это было заранее нам предначертано? Я и Оля. Он и брат. Мы с ним. Вновь. Прикрываю глаза и слегка наклоняю голову, глотая слёзы. Кусаю губу. Стараюсь успокоиться. Но взять себя в руки сейчас — настоящий подвиг. Не знаю, видит ли он меня или нет. Я стою довольно далеко от сцены. Так хочется придержать платье и поскорее покинуть зал. На самом деле мне всё это не нужно. Я всегда была тихой домашней девочкой. И вот такие громкие, сбивающие с ног поступки обычно шокировали меня, как и сейчас. А я больше ценю искреннее тихое счастье от которого всё вокруг становится светлее и уютнее. Адам сжимает кулак в каком-то неописуемом горьком отчаянии и продолжает говорить дальше. «Не выйдешь». Тяжело выдыхает и поворачивает в сторону голову. «Не выйдешь». И тут же резко припадает к микрофону, в сердцах произнося. «Я тебя понимаю. И, конечно, я уважаю твой выбор. Приму любой. Да, наверное, тебе будет лучше с другим» с кем всё будет по-человечески с самого начала. Кто не споткнётся и не наделает ему непростительных ошибок, как я. Обе руки Адама касаются микрофона, а взгляд в который раз горько опадает на пол. Зал трагично замирает. Мужчина так стоит с минуту, не желая уходить, но, очевидно, не знает, что ещё сказать. И тут он воинственно вскидывает голову и накрывает ладонью сердце. «Да, может быть». Но со мной тоже будет хорошо. А я не могу тебя с другим видеть. Меня трясёт от отчаяния, понимаешь? Ты ведь тоже, наверное, когда-то ошибалась. И тебе хотелось исправить свои ошибки, когда это было важно для тебя. И мне тоже хочется, Юль. Переходит на поверженный пробивающий шёпот. Его грудь тяжело вздымается. Я едва успеваю вытирать слёзы. Да, ошибалась, и ещё как. И да, очень хотелось исправить. Но этого мужчину я ошибкой не считаю. И маловероятно, что когда-то буду думать иначе. Я вижу тебя со сцены. Адам смотрит в одну точку перед собой, но не на меня. Я вижу, что ты плачешь. Не надо, пожалуйста. Я этого правда не достоин. Сердце рвётся, когда вижу твои слёзы. А ещё хуже, когда я сам являюсь их причиной. Адам выдыхает и вновь порывисто набирает воздух и улыбается. Я понимаю, ты сейчас не готова. Да я и не прошу окончательного ответа именно сейчас, нет. Но ты хотя бы подумай об этом. Не отмахивайся от нас, я не прошу многого. Только дай мне ещё один шанс, пожалуйста. Просто подари мне его. Да, я, может быть, его совсем не заслуживаю, но... Он мне очень нужен. И знаешь ещё что, Юль? Мне тоже нужно доверие. Я тоже хочу маленький островок счастья, где тепло и уютно. Свой маленький мир, куда я буду мчаться с работы. Я тоже хочу, но... Без тебя этого уже не получится, понимаешь? Голос Адама перестаёт быть ровным, мужчина тяжело дышит, в зале гробовая тишина и даже фоновая музыка смолкла полностью. И вдруг Адам пронзительно смотрит на меня в упор, не мигая, и спрашивает. «Можно я сам к тебе подойду?» Пальцами касаюсь опухших губы. Не разрывая зрительного контакта, медленно опуская голову, кивая в знак согласия. Адам тут же отходит от микрофона и, сделав шаг вперёд, грациозным рывком спрыгивает со сцены. Люди начинают расступаться перед ним, освобождая проход, наблюдая за мужчиной. Смотрят в спину и ищут глазами ту самую девушку, которую он так сильно обидел в прошлом. Он приближается. Когда наши взгляды встречаются, Адам останавливается на пару секунд, а потом резко придвигает к себе и заключает в крепкие объятия. Вокруг нас начинают раздаваться одинокие хлопки, и вот уже через секунду зал взрывается бурными аплодисментами. Я согреваюсь в его руках, вдыхая родной запах, ощущая пальцами мягкость ткани его костюма. Он выглядит поверженным, а его слова... Я очень люблю тебя и нашу малышку. Прикрываю глаза от раздирающих изнутри эмоций. Адам нагибается, касается лбом моего плеча и ещё сильнее притягивает к себе. Не плачь, но не плачь. Я шмыгаю носом, стараясь выровнять дыхание, и крепко-крепко прижимаюсь к нему, обнимая за талию. Схожу с ума от его близости, от ощущений защищённости и надёжности лёгкости и окрылённости. И его глубокая речь царапает сердце безостановочно. Каждую секунду заново